Глава 25. Мама не особо экспрессивная женщина, так что даже ее возмущения звучат ровно и холодно. «Мам, ты одна? Позвоню тебе по видео». Она сразу же отключается, а я прикрываю глаза, понимая, что проигнорировать ее сейчас я не могу. Лучше разобраться с проблемой сразу, чем расхлебывать позже. Да и мне в любом случае рано или поздно нужно было раскрыть родителям правду. Увидев спустя 20 секунд на экране и мать, и отца, я не удивлена. «Почему мы узнаем о твоём разводе от посторонних людей, дочь? Ты хоть представляешь, какой стыд я испытывала, когда моя подчиненная рассказала мне, что видела тебя в ЗАГСе с мужем? Я твоя мать, и узнаю об этом в самое последнее». Мама недовольно поправляет очки, а вот отец качает головой и слегка улыбается мне. Явно уже попытался успокоить мать, но ничего не вышло. Если она впадала в плохое настроение, то сделать мы никогда ничего не могли. Ты была в командировке, мам, и я не стала тебя беспокоить. А если бы рассказал о папе, ты бы при первом же звонке его расколола. Мама поджимает губы, а отец отводит взгляд, но я уже давно не держу на него обид за то, что не может хранить мои секреты от мамы. Просто с определенного момента я принимаю это как данность и больше не делюсь тем, что хочу скрыть от мамы, опасаясь ее нотаций. Она хорошая мать, я не жалуюсь, но считает, что всегда знает, что для меня будет лучше. А я уже не в том возрасте, чтобы быть у нее в подчинении. Ее попытки вмешательства в мою жизнь не злят меня уже лет десять, так что мне, наконец, удалось сепарироваться и зажить своим умом. Пусть гораздо позднее, чем другие дети своих родителей, Но я считаю это своим достижением. Ты должна была рассказать нам раньше. Мы бы поговорили с Маратом и смогли бы уговорить его не горячиться и не подавать на развод. И вообще, почему вас так быстро развели? Разве процедура развода не длится не менее трёх месяцев? Если один из супругов против, вам должны были дать хотя бы месяц на примирение. Да и у вас дети. Это должно было усложнить судебный процесс. Почему ты вообще решила, что инициатором развода был Марат? Её выводы меня немного задевают, и я вижу на экране, что уголки моих губ от расстройства опускаются вниз. А разве я не права?» В этом вся мама отвечает вопросом на вопрос. «Мне не хочется выслушивать множество наводящих вопросов, которые будут сведены к одному. Какая я была нерасторопная хозяйка и нереализовавшая себя женщина, поэтому я решаю вывалить на неё все новости разом, чтобы не тратить ни своё, ни её время». У Марата уже давно есть любовница, его секретарша. Он в неё влюблён, у них всё серьёзно, так что мы пришли к обоюдному решению о разводе, подписали соглашение. Поэтому нас так быстро развели. А теперь я готова выслушивать, какая я никчёмная и сама виновата, что не сумела удержать мужа. И если бы слушала твои советы, то сумела бы так же успешно реализоваться и в карьере, и в семейной жизни». Мои слова вызывают у родителей оторопь. И если отец хмурится, то мама вздёргивает подбородок. Она делает так каждый раз, когда собирается с мыслями и подбирает слова, чтобы прочитать мне очередные нотации. «Секретарша?» — вдруг повторяет она и гулко сглатывает, после чего трогает отца за плечо. «Георг, принеси мне, пожалуйста, стакан воды. Что-то в горле пересохло». Отец сразу понимает её намёк и уходит, а я едва не закатываю глаза — Мамина нелюбовь к сокращению имён порой раздражает. Георг звучит излишне официально, но ему нравится. Я вообще удивляюсь тому, как они, такие разные, поженились когда-то. У папы нет высшего образования, и он всю жизнь работает прорабом на строительных объектах, где не самый интеллигентный контингент, но с мамой у них уже почти 40 лет идиллия. Итак, что за любовница? Вышка? Состоятельная семья? Модельная внешность? Амбиции? Мама выпрямляется, и её глаза начинают гореть огнём. Ей нравится проводить анализ, так что даже сейчас она пытается понять, почему мы с Маратом развелись. «Я не знаю, мам. Разве это важно?» «Я не хочу говорить ей те немногие подробности жизни Полины, которые знаю, так как она тогда вообще не успокоится». «Конечно, важно. Если ты хочешь вернуть мужа, то нужно меняться. Может, это даже хорошо». «Будет тебе пинок, чтобы поменять себя и начать работать над собой. Расти, в конце концов. Как говорится, всё, что не делается, всё к лучшему». «Вот и отлично. Давай на этом и остановимся. Я, конечно, понимаю, что ты хочешь как лучше и считаешь, что всё это моя вина, но ничего не вернуть. И мне очень жаль, что ты так разочарована мной и что тебе придётся стыдиться перед своими коллегами, что на мне клеймо разведёнки с прицепом. Но я взрослая женщина» и не могу ориентироваться на мнение твоих друзей и подчинённых. Уж прости, что я родилась девчонкой, и так тебя огорчило. Уж прости, что ты больше не смогла родить детей, и вместо мальчика тебе всю жизнь пришлось воспитывать одну меня, твоё главное разочарование в жизни. Я едва сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Все те годы, что я молча терпела манипуляции и абьюз матери, дают о себе знать. Голос слегка дрожит, и я боюсь, что выдержка меня подведёт в самый неподходящий момент». Вот только мама вдруг замолкает и просто смотрит на меня через экран, словно видит впервые. Воцаряется пауза. Очень долгая. «Лиза». Она впервые называет меня Лиза, не Елизавета. Мама вдруг опускает взгляд и медленно снимает очки, словно ей тяжело говорить. Я бы прониклась, но в этот момент открывается входная дверь, и я с тревогой оборачиваюсь, думая, что это Марат. «И что ему нужно?» Вот только вместо бывшего мужа на пороге стоит Аня. «Аня? Я думала, ты давно дома?» Выдыхаю я и поднимаюсь с кресла. «Нет», — дрожащим голосом отвечает она, а я в ужасе смотрю на её внешний вид. Вся её одежда такая пыльная и грязная, будто она неделю лежала в канаве, а на голове вместо красивой прически колтуны, в прямом смысле. Её шелковистые длинные волосы, за которыми она так любила ухаживать, превратились в коротко обрезанные пакли. «Что произошло, Ань? Тебя что, побили?» Меня буквально трясёт, так как Аня молчит и ничего не отвечает, а моя бурная фантазия додумывает всё за неё. Я предполагаю худшее и подбегаю к дочери, пытаюсь понять, не случилось ли того, что я сейчас боюсь. Единственное, что приносит мне облегчение, это то, что она жива. «Почему это происходит со мной, мам?» Её голос дрожит. А влажные красные глаза смотрят на меня так тоскливо и непонимающе, что я первым делом просто прижимаю её к своей груди, чтобы она могла выплеснуть свои эмоции. В этот момент я понимаю, что ничего непоправимого не произошло и немного успокаиваюсь, даря своей дочери ласку и любовь, которых ей так не хватает. «Всё будет хорошо, Аня, всё будет хорошо». Я повторяю это несколько раз как мантру, и не только для неё. Но и для себя. Мне необходима уверенность в будущем, но её во мне всего лишь крупица. Мой телефон валяется где-то на полу, и мне неважно, прервался ли мой видеозвонок с матерью или нет. Состояние моей дочери сейчас гораздо важнее. «У тебя что-нибудь болит? Давай вызовем скорую». «Нет, не надо. Всё в порядке, меня не били. Просто обрезали мои волосы и обваляли в краске». Отстранив её от себя и осмотрев её одежду, Я замечаю, наконец, красные пятна на ткани. Пахнет всё соответствующе. «Так, твою рану нужно обработать, а тебе самой принять ванну». Не слушая возражений, я усаживаю её на диван, а сама иду за аптечкой. К счастью, все её раны оказываются поверхностными. Ничего серьёзного, но я делаю себе пометку в голове, что завтра же нужно будет сделать МРТ, чтобы точно убедиться, что с ней всё в порядке. «Я теперь уродка стала!» Едва не плачет Аня, разглядывая себя в зеркале, когда мы заходим в ванную. Я набираю тёплую воду такой температуры, чтобы дочке было комфортно и её раны не щипало так сильно. Судя по тому, что я вижу, в основном она поранилась, когда её толкнули, и она упала на асфальт. Последний раз я обрабатывала её раны лет пять назад, когда она была ещё юрким сорванцом, и у меня возникает чувство дежавю, отозвавшееся в моей груди теплотой. Несмотря на то, что моё материнское сердце каждый раз переживало, когда я видела раны на теле своего ребёнка, эти воспоминания всё равно вызывают у меня ностальгию, так как в эти моменты существуем только мы вдвоём. Дочка и мама. Волосы отрастут, солнышко. Говорю тебе по опыту. Я знаю, насколько они важны моей Ане. Мне и самой жаль той длины, которая у неё была. Но, как часто говорил мне в подростковом возрасте отец, «Волосы не зубы, отрастут. По опыту? Сомневаюсь, что ты испытывала все то, через что прохожу я. Твои-то родители не в разводе. В отличие от тебя, меня каждое лето отправляли в лагерь, а там некоторым девчонкам обрезали волосы или лепили на них жвачку, и это просто ради шутки. Так что, поверь, в свое время я пережила потерю волос примерно в твоем возрасте». Маму чуть удар не хватил, когда я вернулась из лагеря, подстриженная под мальчика. Она даже собиралась подать на них в суд. Помню, что я три дня ревела, так как всю жизнь отращивала волосы. Но поддержал меня тогда как раз отец. Мама в этом не мостак. «Тебе с папой повезло», — улыбается Аня, но в её глазах настоящая тоска. «Мне хочется её поддержать и сказать, что Марат любит её не меньше, чем отец меня», но я понимаю, что она воспримет мои слова в штыки. «Расскажи мне, что произошло. Я не буду ругаться. Обещаю». «И никому не расскажешь? Даже папе?» Впервые я оказываюсь тем родителем, с которым Аня поделится чем-то сокровенным. Обычно это всегда удавалось Марату, а я узнавала всё постфактум. В иной ситуации я бы этому обрадовалась, но сейчас мне становится грустно. Мне уже стоит начать привыкать, что теперь так будет всегда. Обещаю, солнышко, если ты не захочешь, никому не расскажу. Твои подруги на что-то обиделись? Аня вздыхает, и я вижу, как она собирается с мыслями. Зная характер Ани, я не удивлюсь, если она насолила им, и они вот так решили ей отомстить. Нет у меня подруг, как оказалось. Все они отвернулись от меня, когда узнали, что больше у меня не будет богатого папы. Дружили они со мной только из-за денег отца. Неужели настоящей дружбы не существует? Конечно, существует. Тебе-то откуда знать? Ни у тебя, ни у папы нет друзей. Все они в основном его компаньоны и жены его бизнес-партнёров. Ты ни с кем из них даже не делишься секретами. Тётя Раиса моя подруга. Она сестра отца, это не считается. Но изначально она была моей подругой, а уже потом я вышла замуж за Марата. Аня поджимает губы и больше ничего не говорит, но я вижу, что мне удается ее убедить. Воцаряется тишина. Она сидит в наполненной ванне, а я легкими поглаживаниями смываю с ее тела грязь. Худые выпирающие косточки вызывают у меня щемящие чувства в груди, но я молчу и ничего не говорю, прекрасно помня, какая реакция последовала от нее в прошлый раз. Она решила, что я хочу взрастить в ней комплексы, а я просто переживала, что она слишком мало ест. «Мам, подай, пожалуйста, зеркало. Я хочу посмотреть на себя». «Ты только не переживай. Завтра мы сходим с тобой в парикмахерскую, и тебе сделают модные коры, так что от этих обрубков не останется и следа». Только после этих слов я подаю ей небольшое зеркальце со стиральной машины, а затем задерживаю дыхание. Когда она смотрит на свое отражение, то едва не плачет. Вот только беспокоит её не волосы. Она рассматривает безобразную рану на виске, и это пробуждает во мне зверя. «Мы завтра же подадим в полицию. Они могли тебя убить или оставить инвалидом, Ань». Я хмурюсь, замечая, что у неё кровоточащая рана в области виска, и буквально чувствую, как в груди нарастает ярость. Однако Аня реагирует агрессивно и резко качает головой. «Не надо, мам, я их сама знатно побила». Так что еще вопрос, кому досталось больше. Если начнутся разбирательства, мне само не хочется оказаться в колонии». «Я пока молчу, ничего не обещаю Ане, потому что уже решила, что мы съездим к врачу утром. Свои угрозы не воплощу только в том случае, если Аня цела и здорова». «Шрам останется», — говорит она дрожащим голосом, «а мне хочется ее успокоить и обнадежить. Можно будет сделать косметическую операцию». Но сразу предупреждаю, только после твоего совершеннолетия. Нет, мам, я не хочу ничего убирать. Пусть это останется напоминанием о моём прошлом. Я никогда больше в школу не вернусь. Когда мы вернёмся из Израиля, я могу пойти в другую школу? Хорошо, Аня, определим тебя в другую школу. Спасибо. Она продолжает смотреть на себя в зеркало и с неприязнью осматривает рану на скуле а я вдруг кое-что вспоминаю и улыбаюсь. «Дефекты — это фишка. Они делают предмет уникальным». Говорю я, пытаясь подбодрить её и поднять настроение, и она почти сразу улыбается, понимая, к чему я делаю отсылку. «Не знала, мам, что ты смотрела сериал извне. Ты же обычно такое не любишь. Слишком страшно, разве нет? Мне хотелось быть ближе к тебе. Я же знаю, что этот сериал тебе нравится». Мне не стыдно за своё признание, так как в этом нет ничего плохого. В другой день я бы, конечно, не призналась дочери в этом, чтобы не вызывать её раздражение, но в этот раз это её не бесит. «Прости меня, мам, что я была такой плохой девочкой, что всегда выбирала папу. Я же не знала, что он такой урод», — сердито произносит дочка. Я неодобрительно качаю головой, не желая культивировать в ней мысль, что ей можно так неуважительно относиться к отцу. «Не говори так. Наш с ним развод только между нами, и вас, наших детей, не касается. В глубине души он всё равно любит и тебя, и Матвея. Может, и любит, но мы этого уже не узнаем. В любом случае, Полина ему важнее, и всё своё свободное время он проводит с ней, а она пудрит ему голову. Её избили, Анют. Конечно, сейчас он с ней. Но увидишь, пройдёт время, и ваши отношения наладятся. Ты снова станешь его любимой дочкой. А насчёт Полины... Я не буду стоять в стороне и разберусь с ней, если она продолжит подставлять и угрожать тебе». Она, конечно, потеряла ребёнка, я читала это в новостях, но это не значит, что скоро она снова не забеременеет мам, так что любимой дочкой мне быть недолго. Я знаю про всё то, как это бывает у разводящихся пар. У нас в классе таких было пятеро. Сначала отцы их одаривали подарками, водили по паркам и ресторанам, а затем со временем забывали, и их общение сводилось к минимуму. «У всех по-разному, Анют, это не значит, что у тебя будет так же». Воцаряется пауза, после чего Аня смотрит на меня, но про отца больше не заговаривает. «Хотела бы я услышать ваш разговор с этой Полиной, мам. Жаль, ты её не побила первая». «Обещаю, в следующий раз так и сделаю, если она вздумает портить тебе жизнь». Мы с дочкой переглядываемся, И она немного оттаивает, наконец, расслабляясь в ванной. А вскоре недолгая тишина снова прерывается. Сегодня она радует меня своей откровенностью. «Помнишь Диану Шаповалову?» — вдруг спрашивает Аня. А я хмурюсь, пытаясь вспомнить, кто это. Та отличница из твоего класса?» «Да, ну та, которую я макнула головой в унитаз». «Помню». «Я просто отвечаю на её вопросы, чтобы не спугнуть её откровенность» и жду, когда она расскажет, что произошло сегодня». Оказывается, в неё влюблён один из парней из «Параллели», и он довольно популярный. Он предложил ей недавно встречаться и подговорил остальных, чтобы они со мной не дружили. Этот парень, Марк, рассказал всем, что вы с отцом разводитесь и что у него есть любовница. Оказывается, одна его родственница — однокрупница этой Полины. В общем, он сказал всем, что я просто порчу жизнь другим людям из-за того, что у меня самой не складывается, и что семья у меня паршивая. Марк – двоюродный брат одной из моих бывших подружек, и они тоже стали дружить против меня, ведь больше с меня поиметь нечего, как оказалось. Я-то думала, что они мои лучшие подруги, а они дружили со мной лишь потому, что я частенько оплачивала их счета в кафе. Она замолкает, и я снова прижимаю её к себе» чувствую, как её тело дрожит. «Они сказали, что я избалованная девчонка, что жизнь меня наказала, и теперь я больше не буду папиной дочкой. Они обещали показать мне, как выглядит настоящая жизнь, и обрезали мои волосы. Потом толкнули на асфальт и облили краской». Слыша её историю, я чувствую, как во мне закипает гнев, но стараюсь оставаться спокойной для Ани. «Всё это ужасно, я понимаю, как тебе больно». «Но знай, что ты очень сильная и красивая, несмотря ни на что. Мы справимся с этим вместе, хорошо?» Аня кивает, и я понимаю, что для неё сейчас важнее всего знать, что она не одна. В душе я плачу, ведь таких подробностей о её дружбе я не знала. Не думала, что она не понимает таких очевидных вещей, что дружат не из-за денег, а по велению души. Если бы я узнала раньше, что она оплачивает кафе своим подружкам, то давно поговорила бы с ней по душам. В этот момент я осознаю, что ничтожно мало знаю о жизни дочери, и это меня ужасает. Пропасть между мной и Аней оказывается гораздо шире и длиннее, чем я думала раньше, но я успокаиваю себя, осознавая, что теперь у меня будет много времени, чтобы сблизиться с дочерью. «Ты знаешь, мы раньше с тобой не говорили об этом, и я никогда не спрашивала, почему ты так поступала с этой Дианой». «Почему она тебе настолько не нравится?» Аня отводит взгляд, и я вижу, что какая-то причина все же есть, и я оказываюсь права. «Марк — это самая причина». Она больше ничего не говорит, но я сама догадываюсь, что она была влюблена в этого Марка и видела, что ему нравится Диана Шаповалова. Она не придумала ничего лучше, чем унизить Диану, чтобы привлечь внимание Марка и показать ему, что он выбрал не тот объект для влюбленности. «Классика. Знаешь, солнце, ни один парень не стоит того, чтобы плохо поступать с другими людьми. Всегда поступай с ними так, как хотела бы, чтобы относились к тебе. Понимаешь?» «Но я бы не хотела, чтобы меня макнули головой в унитаз. Мы с Аней переглядываемся и смеёмся. И я рада, что мне удалось достучаться до её сердца. Впервые за всё то время, что она бунтует. «Мам, как думаешь...» Этой Полине Бумеранг и её злодеяние вернётся? Вот чего я не ожидала, так это того, что наш разговор заведёт мысли о Ани в эту сторону. Я не знаю, что ей ответить, так как стараюсь сама об этом не думать. Не знаю, есть ли в этой жизни Бумеранг, дочь, но надеяться на это значит желать другим зла. Но я могу сказать тебе одну вещь, которую когда-то мне сказала мама. Она, конечно, у нас железная леди карьеристка, Но порой даже я признаю, что она говорит правильные вещи. И что же? Если хочешь кому-то отомстить, стань лучше и успешнее. Тогда все твои враги будут кусать локти. Теперь она моя любимая бабушка. Аня улыбается, но в этот момент наш разговор прерывается звонком во входную дверь. Чуть позже принесу тебе чистые вещи, а ты пока поплескайся, хорошо? Я пока гляну, кто это пожаловал к нам на ночь глядя. Дочка кивает, а я вытираю руки полотенцем и спускаюсь вниз. Дверной звонок буквально разрывается, и я, не глядя в глазок, открываю дверь. А на пороге вижу родителей одной из подружек Ани, злых и жаждущих возмездия.